Евгения Кретова. Навигатор по Крова Ахирона. И мы пойдём на небеса, оставив на других мечты, дела, любовь, надежду выжить. Евгения Кретова. Часть 1. Туманность Голоджи. Пролог. Свет клубился с скорбным саваном, распадался горящими искрами у носа корабля. Было прозрачные частицы, будто глубоководные рачки в зоне термоклина, неторопливо замирали в лучах прожекторов. Живой, колышущийся ковёр. Она ждала, покачиваясь невесомостью, словно на волнах. Всё, что она теперь может делать это ждать. А там с щетом или на щите перед глазами проплывали воспоминания о занесённых снегом горбатых сопок, кривенькие, неказистые северные ёлки, привыкшие выживать. Запах сырой тайги, талого снега и мокрых камней, шелест гальки в ледяной реке. Навздорехи катал запах дома, мирного прошлого, которым был маленький шахтёрский городок планы на поступление в авиационные училища, бесконечное studiрование справочников, тренинги, курсы, школьные друзья, суровый взгляд отца и тёплые мамины руки. Того прошлого больше нет. Как нет её, слепым котёнком окунувшейся в тайны галактики. Готовность номер 1. Напряжённый голос Авдея справа. И тут же Васи и Крыжа. Кото опасности 1. Фиксирую нестабильность зоны квантовой флуктуации по флангам. Прорыв неоплазмы 12%. Критические показатели будут достигнуты через Он замолчал на мгновение, делая расчёты. Через 7 минут. Обзорные экраны полыхнули изумрудно-синим. Истошный визг из ретранслятора пробрал до костей, завибрировал в лёгких, пронизывая мозг. Набухшим гнойником взорвалась землисто-серым и рассыпалась чернота. Горизонт событий распался надвое, выпустив пылевую тучу. «Чёрт, много-то их как!» — выдохнул рядом Авдей. Ульяна, замерев, считала проступающие пятна. «Один, два, три, семь, десять. Двадцать четыре ока, будто бензиновые пятна на воде». «Выброс тахионов. Концентрация 80%. Сегментация».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 И дочь кактистая лапа сердце упало сжалось от страха и безысходности Господи помоги